Предметный указатель. Рассказывают, что лорд Кэмпбелл выступил в английском парламенте с предложением лишить права издавать книги тех историков, которые не снабжают свои издания предметным указателем. Правда это или нет, но предложение мудрое. Научными книгами без предметного указателя пользоваться в работе трудно. В старые добрые времена, это знали и зачастую впадали в крайности. В указатель включали не только рубрики, но и краткие объяснения. Нередко случаи доходили до смешного. Рубрики отсылали читателя друг к другу. Классическим тому примером может служить даже такое, обладающее всемирным авторитетом издание, как британская энциклопедия. Читателя, интересующегося березой, старое издание британики направляет следующим образом: beech tree. Смотри бетула. Интересующийся отыскивает слово бетула и на тебе. Бетула смотри beech tree.